девятая. На следующее утро в половине восьмого Лоуренс завёл мотоцикл, и они тронулись в путь. Ещё только не проснувшаяся Камилла села сзади. И они не спеша проехали 2 км до Экара. Одной рукой Камилла крепко обнимала Лоуренса, а в другой держала пустую банку из-под винограда в водке.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 сиузано сиузано лучше бы это случилось где-нибудь ещё волк сам выбирает случай тут ни причём сказал лоренс он выбирает несомненно ходит на разведку пока не отоищет то что ему нужно а в черне легко доступно стоит на отшибе собак держит на привязи вот он и возвращается и ещё не раз вернётся Если сюда повадиться его, будет проще поймать. Лоуренс положил шлем и перчатки на сиденье мотоцикла. Пойдём, позвал он Камиллу. Надо взглянуть на раны. Интересно, они такие же или другие? Лоуренс тряхнулся, как просыпающийся зверь. Так он всегда делал, когда возникали какие-нибудь трудности. Камилла сжала кулаки и сунула их в карманы брюк.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 У него пропала одна овечка, молоденькая, годовалая. Он искал её большую часть ночи, а когда ушёл слишком далеко, остался ночевать на пастбище. Вернулся в 7:00 утра и сразу вызвал нас. Вы поосторожнее, девочка. Поосторожнее с чем? удивлённо спросила Камила, подняв на него глаза. Не стоит обижать полуночника, когда у него такое горе. Не стоит говорить о полуночник, о полуночник, где шлялся полуночник или ещё какие-нибудь глупости. Вы не из этих краёв, поэтому ничего, ничего не говорите, пока как следует не подумаете. Сюзанна была для полуночника вроде мадонны, а то и больше. Значит, вы не станете говорить никаких глупостей. Никаких глупостей. Патрисионная Камилла кивнула, вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Средний жендарм протянул ей бумажный носовой платок. А где он сейчас? спросила она. Он в углу в черне. Он на страже. Ас-Сулейман жендарм покачал головой, словно показывая, что тут он ничем не может помочь. Заперся в туалете. Да, в туалете.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 Ты не имеешь права здесь быть. Ты ведь ей не дочь. Валей отсюда, чёрт тебя возьми. Слышишь? Вали. Конечно, моё горество им не сравнить. Я просто любила всё зану и всё. А, вот видишь, заорал Салиман. Я просто чинила водостоки и взамен брала у неё овощи и виноградную водку. Что до тебя-то мне плевать. Если ты на всю жизнь поселишься в уборной, ничего, будут тебе ведьчину под дверь подсовывать. Именно так, крикнул Салиман. Значит, дело обстоит так. Ты соль на веки поселился в туалете, полуночник безвылазно сидит в овчарне, а Абютей в своей хибаре. Все сидят по местам, никто никуда не выходит, а овцы дохнут.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 потому что она не хотела, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты ведь был для неё как принц. Камила оперлась рукой о дверь. По крайней мере, соль, Сюзанна так всегда говорила, добавила она. Камила направилась к ковчерню. По пути её остановил жандарм. "Ну, как он там?" спросил он. "Он плачет", устало ответила Камила.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 около 4 часов утра. Отпечатки зубов не очень чёткие, нужно очистить раны. Но он говорит, что всё равно эти следы будут не так хорошо видны, как, например, на глине. Ну это и так понятно, правда? Камилла кивнула. Полуночник всё ещё там? Все боятся, как бы он не превратился в мумию. Можно попросить психолога зайти к нему. Полицейский только покачал головой. Бесполезно, грустно проговорил он. Полуночник слишком крепкий орешек, ему вся эта психология как слону дробина. Ладно, вздохнула Камилла. Не могли бы вы мне сказать, как вас зовут? Лемирай. Жюстен Лемирай. Спасибо вам. Камилла медленно повернулась и стала спускаться по каменистой дороге.